Эпилог. Подлунная клятва. Сквозь закрытые веки виднелся свет, и Икки не стал сопротивляться пробуждению. Он без труда открыл глаза и увидел незнакомый потолок, залитый тусклым светом. «Я в лазарете?» Именно так. Икки отключился после матча, а его травмы были вылечены в капсуле. Его принесли в лазарет и уложили в постель. Подняв голову, Икки посмотрел в окно. По полной луне он понял, что проспал уже довольно долго. Наверное, это потому, что я был таким показушником. Но в теле не было боли, а все раны полностью исцелены. Хотя он был жестоко избит. Такие раны не представляли угрозы, если для лечения задействована капсула. Но вялость от утомления все еще оставалась. Раб. Хм. К своему удивлению, Икки услышал крайне знакомый звук из потемок. Что это было? Он приподнял свое все еще вялое тело. Стелла. Она дремала на стуле рядом с кроватью. Вспоминая, что было перед потерей сознания, когда его грузили на носилки, там была девушка, что звала его. Неужели она была тут все это время? Он почувствовал сладкое давление в груди, когда подумал об этом. Ах! Посмотрев поближе, он увидел немного слюны, стекавшей из губы Стеллы. Даже принцесса беззащитна, когда спит, но она бы точно не хотела, чтобы это кто-либо видел. Ики пошарил по своему пакету, достал оттуда платок и нежно вытер слюнку, стараясь не разбудить Стеллу. Но, но, фу! Она спала настолько некрепко! Стелла открыла глаза сразу, как только платок коснулся ее губ. «Прости, я разбудил тебя!» «Икки?» Стелла отходила ото сна и двигалась неуклюже, но взгляд медленно сфокусировался на платке, мокром от ее слюны. «Пуф!» Ее лицо мгновенно покраснело, и она вырвала платок из руки Икки. «Ты что-нибудь видел?» Икки вздрогнул от четко поставленного вопроса. «Я ничего не видел!» «Врешь!» «Да, прости!» «Ох!» Ах... Он послушно ответил, и лицо Стеллы покраснело еще сильнее. «Ты худший! Проснуться в такой момент это слишком смущает!» На такую критику довольно сложно ответить. «Помолчи, Бака! Я куплю другой платок, чтобы вернуть тебе позже!» «Э...», -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э «Тебе не нужно. Не беспокойся об этом!» «А я беспокоюсь!» «А, хорошо. Пожалуйста, прости меня!» Икки отступил, когда Стелла, оскалившись, рычала. Но как только переговоры закончились... Урррр! Милый звук из живота Стеллы раздался эхом в тишине лазарета. «Нет! Это еще что!» «Стелла, успокойся. Может, здесь никого и нет, но это все еще лазарет. Если бы тебя увидели в таком состоянии после пробуждения, ты бы тоже разрыдался. Это ты во всем виноват. Слушать меня издающие голодные звуки, будто это нормально. Дурак! Дурак!» Стелла стучала по ике сжатыми в кулачки руками. Это было даже немного больно, но он не мог жаловаться на Стеллу, оставшуюся с ним так долго, что пропустила ужин. Икки склонил голову в ответ на замечание Стелла. «Правда, прости, я лишь показал себя с худшей стороны и заставил тебя волноваться. И ни капельки я не волновалась, все твои раны для капсулы как царапины, но ты же была со мной все это время». Она посмотрела на недавно урчавший живот и неуклюже отвернулась. «Это все равно ничем не помогло, но я твоя рабыня, а для слуги в порядке вещей пересматривать за больным хозяином. Это не то, за что тебе нужно меня благодарить. Я все равно скажу, если бы тебя там сегодня не было, все было бы куда хуже». Когда он был на грани поражения, она прокричала, что полюбила кого-то столь бездарного, и именно поэтому Икки зашел так далеко, когда множество людей называли его бесполезным. В полузабвении он услышал эти слова, и сейчас хотел признаться кое в чем, во что бы то ни стало. Стелла, я же говорю, не нужно благодарностей. Нет, то, что он хочет сказать, не благодарность. «Я тоже тебя люблю». Икки открыл свои истинные чувства, высказав их в лицо девушки, которая сказала, что любит его жизненный путь. С лица Стеллы пропали все эмоции. Она не сразу поняла, что Икки сказал, но осознание постепенно заполнило ее голову. э Стелла закричала, свалилась со стула и упала на спину. «Ты в порядке, Стелла?» «Дурак, ты вообще понимаешь, что сказал мне только что?» «Да, понимаю. Я люблю тебя, Стелла». Так или иначе, Ики приготовился заранее. Его слова не были робкими, но Стелла не была готова к такому заявлению. Ее лицо покраснело так, как не краснело никогда до этого. Девушка бормотала себе под нос «Чтоб ты знал, ну это, я о твоем жизненном пути, о твоей воле сказала, люблю, понимаешь? Не именно о тебе, как о мужчине, я сказала, люблю, понимаешь? Главное, что я иностранная принцесса, и такие признания от простолюдина, и все такое, это невозможно!» Итки кивнул. «Да, я это знаю». Я человек безродословный, не имеющий возможности вернуться в семью, и у тебя есть свои обстоятельства, своя позиция и все такое. Слова, сказанные мной, останутся лишь словами, но сегодня я больше не мог держать их в себе. Эта сладострастность, скрывать ее слишком тяжело. Если я не скажу тебе этого сейчас, то другого шанса у меня не будет, потому... «Я хочу, чтобы ты знала, что, повстречав тебя, я действительно обрел счастье. Конечно, ты можешь не отвечать». Он знал, что будет отвергнут, но горечь от этого была куда лучше, чем молчание, и потому Ики признался «Но...» «Подло!» — он уставился на Стеллу, надувшую щеки. «Подло?» «Только ты был честен! Это подло!» Икки не понимал, о чем говорит Стелла. Он только подозревал, что гнев Стеллы будет ужасен. Он думал, что ей претит выслушивать признание от кого-то вроде него. Она выглядела раздраженной. «Закрой глаза!» «Она собирается врезать мне?» «Ах!» эм, «Прости, Стелла, если я доставил тебе неудобства». «Я сказала, закрой глаза!» «Понял». Голос Стеллы заставил его подчиниться. «Может, такой командный тон присущ всем королевским особам?» Ики нервничал, но закрыл глаза, и после короткой паузы он почувствовал нечто нежное, влажное на своей щеке. э э Икки широко открыл глаза от удивления. Щеки девушки, которую он увидел, были ярко-красными. «Стелла? Только что...» Он не закончил свой вопрос. Как бы медленно до него не доходило, даже он понял, что Стелла его поцеловала. Но из-за того, что не ожидал подобного, он мог только смотреть на Стеллу в неловкой тишине. Глаза Стеллы начали наполняться слезами в ответ на реакцию Икки. «Не пойми неправильно. Сейчас раб или господин, принцесса или простолюдин, ничто из этого не имеет значения». Я сделала это потому, что хотела. И я говорю тебе, даже если бы ты мне приказал, я бы не сделала ничего подобного». «Другими словами, это да?» Стелла спрятала глаза, а щеки вспыхнули красным от смущения. Немножко, самую малость, но она кивнула. «Но знаешь, я никогда не общалась с парнями». «Потому ты можешь во мне разочароваться». «Ни за что. И вообще, я сам никогда не общался с девушками». Ики никогда прежде не был в подобных отношениях. Его первый поцелуй, ну, он был украден его младшей сестрой не так давно. Но Ики его опыт в отношениях с девушками абсолютно незначителен, и он в этом честно признался. «Значит...» Я твоя первая возлюбленная. Да. Серьезно? Ха, не знаю почему, но я рада. Стелла прищурила глаза и вытерла щеки. Ики не смог удержаться после увиденного. Прости. Прямо сейчас ты слишком милая, и больше я не могу сдерживаться. И, не дожидаясь, пока Стелла договорит, Ики прижал ее к себе и крепко обнял. «Спасибо, я очень рад». «Боже, я позволю тебе быть таким напористым, но только сегодня. Если не будешь нежным впредь, я тебя укушу. Понял?» Вздохнув от изумления, Стелла тоже медленно обвела Икки руками и приняла его объятие. Тело Стеллы было теплым, мягким, но он чувствовал сильное пламя, горящее где-то внутри». Это тепло было необычайно приятным. И по этой причине... Стелла, что такое? Недавно ты говорила, что если будешь со мной, то пойдешь куда угодно, да? Ого. Я тоже. Если я с тобой, я чувствую, что достаточно силен для чего угодно. Потому? Потому давай вместе взберемся так высоко, как рыцари только могут. И... «И в последнем матче на фестивале я хочу сразиться с тобой». Немножко отодвинувшись от Стеллы, Икки сказал это, глядя ей в глаза. Продвигаться вместе, подталкивая друг друга к новым свершениям, и потом опять сойтись в поединке. Поначалу зрачки Стеллы расширились от удивления, но пламя начало разгораться в ее глазах, сияя сильным боевым духом. «Я надеюсь на то же, знаешь ли». «Потому в следующий раз я определенно не проиграю». Стелла всем сердцем желала того же, чего и Ики. Она любила его больше, чем кого-либо. Она уважала его больше, чем кого-либо. Именно поэтому она хотела сразиться с этим рыцарем еще раз. Как и Икки, она хотела достичь всех возможных высот. Впереди их ждала одна из этих высот. И Стелла не собиралась уступать ее никому. В тишине Ики и Стелла поклялись под ярко сверкающей луной. С этого момента у них будет множество боев с сильными противниками, которых они еще не встречали. Но не проиграть никому и встретиться на вершине с их возлюбленными соперниками в бою за звание Короля Меча Семи Звезд. Это обещание. Конец первого тома. Второй том уже доступен для прослушивания на моем YouTube-канале.